Глава одиннадцатая. Вырезка из Монт 17 декабря 1949 год В соответствии с последней волей Покойной сообщаем, что 13 декабря сего года, после тяжелой и продолжительной болезни скончалась мадам Кристиан Маньи. Перед смертью она исповедалась и причастилась святых тайн. Известие об этом печальном событии получено нами из США, где мадам Маньи проходила курс лечения от хронической лейкемии. Переписка. Париж, 20 декабря 1949 год. Руководитель отдела смертных случаев в компании La Familiale начальнику отдела смертных случаев в компании Ла Salvatres Лозанна. Служебный гриф «Дело Кановы». Уважаемый коллега, посылаю вам копию шестого меморандума инспектора Беллюэна. Вы знаете, что до последнего времени наше расследование топталось на месте, но сейчас, как вы увидите, из прилагаемого отчета ситуация коренным образом изменилась, к сожалению, далеко не в лучшую для нас сторону. Впрочем, судите сами. С уважением. Доклад инспектора Анри Белюэна Париж, 19 декабря 1949 год. Узнав, что мадам Канова выразила желание встретиться с представителем компании, который занимался расследованием смерти ее супруга, я не стал дожидаться повторного приглашения. В назначенное время, вечером 18 декабря, я позвонил в дверь. Мне открыла прислуга, сообщившая, что госпожа ждет меня в кабинете. Войдя туда, я застал хозяйку за не совсем обычным занятием. Она жгла в камине пачки денег, видимо, уже последние, поскольку решетку покрывал толстый слой пепла. Согласно информации, полученной из банков, накануне мадам Канова, Оголила свои счета, сняв с них около ста пятидесяти четырех миллионов франков, и надо полагать, что все эти деньги постигла такая же плачевная участь. Мадам Канова выглядела изнуренной, на лице ее ясно читались следы душевных страданий. Тем не менее, она встретила меня сердечно и вообще, как ни странно, казалась обрадованной моим приходом. После взаимных приветствий я поинтересовался причинами столь удивительного времяпрепровождения. «Я виновата перед вами, господин инспектор», — глядя мне в глаза, с улыбкой ответила мадам Канова. «Я знаю, что доставила вам массу хлопот и огорчений. Я прошу простить меня. Поверьте, я пригласила вас не за тем, чтобы напоследок посмеяться над вашим окончательным поражением». А банкноты эти я жгу потому, что они мои. Как-никак, ради их получения я затратила немало труда. И потому, что у меня нет ни одного близкого человека, которому я могла бы оставить наследство. А я скоро умру. Не обращайте же внимания на этот огонь. Он горит не из-за вас, да и не наносит лично вам никакого ущерба. Богатство, оплаченное ценой жизни моего мужа, не принесло счастья ни мне, никому бы то ни было другому. Так пусть же оно навсегда исчезнет в пламени». Произнося эту речь, на мой взгляд, излишне высокопарную, мадам Канова, не переставая энергично орудовать кочергой, завершала уничтожение своих капиталов. «Для вас же, инспектор», — продолжила она, — «у меня есть приятная новость. Дело Кановы близится к развязке». И очень скоро вы прочтете его последнюю, пока еще тайную главу. Нет-нет, я не собираюсь делать никаких признаний, все произойдет без моего участия. Но вы испытаете чувство профессионального удовлетворения, узнав, что в своем расследовании находились на верном пути. И если вам не удалось пройти по нему до конца, то, уверяю, это не ваша вина. Тут я попросил мадам Канову выразиться яснее, но она не захотела пускаться в дальнейшее откровение, а наставить я по понятным соображениям не мог. Денежный костер тем временем догорел, и радушная хозяйка спросила, не желаю ли я чего-нибудь выпить. Мы уселись в кресло и с бокалами вина в руках завели непринужденную беседу. Разговор наш, естественно, то и дело возвращался к прошлогодним событиям и к судьбе всех участников этой нашумевшей истории. Без всякой задней мысли я упомянула мадам Маньи, сказав, что, по нашим сведениям, ей очень нравится в Тироле, и она вроде бы собирается замуж за какого-то молодого горца, работающего в тех краях проводником альпийских туристских групп. «Это невинное замечание» дало совершенно неожиданный результат. Моя собеседница вздрогнула, метнула на меня безумный, полный ужаса взгляд и упала в обморок. Бокал разбился, залив портвейном дорогой ковер. Чрезвычайно заинтригованный, надеясь узнать причину столь бурной реакции, я постарался быстрее привести хозяйку в чувство. Но, увы, меня и здесь постигла неудача. Придя в себя, мадам Канова впала в состояние, близкой к истерике, То заходилась в неудержимом смехе, То принималась горько рыдать. Повторяя сквозь слезы Боже мой, Боже мой, какая идиотка. Впрочем, продолжалось это недолго. Минут через пять. Она справилась с нервами и вполне овладела собой. Мое присутствие стало явно неуместным, и я поспешил откланяться. Расстались мы дружески. Мадам Канова проводила меня до прихожей и на прощание произнесла безукоризненным светским тоном. «Право же, мне ужасно неловко». Словно я специально вызвала вас полюбоваться этим смехотворным обмороком. Не сердитесь на меня, дорогой инспектор. И не придавайте значения тому вздору, который я успела наговорить за сегодняшний вечер. И не тревожьтесь обо мне, моя жизнь не кончена. Я проживу еще долго, поскольку теперь должна буду начать все сначала». Что же до тайны, скрытой в деле Кановы, то ей, видимо, суждено остаться нераскрытой. Пусть над ней ломают головы наши внуки, если у них не найдется более интересного занятия. Я был не в восторге от такой перспективы. К тому же, несмотря на высокую оценку, данную мадам Кановой моему профессиональному чутью, В эти минуты я ощущал себя полнейшим болваном, ибо не находил маломальски удовлетворительного объяснения всему происходящему. Впрочем, если считать, что все состояние мадам Кановы обратилось в дым, а сомневаться в этом у меня нет оснований, то разгадка, какой бы она ни была, уже не представляет для нас особого интереса. В создавшейся ситуации я не имею права рекомендовать руководству фирмы и далее финансировать расследование дела Кановы. А в заключение позволю себе выразить надежду, что мадам Канова, если она и впрямь начнет все сначала, в будущем предпочтет пользоваться услугами какой-нибудь другой страховой компании. Переписка. Австрия. Китсбюэль. 20 января 1950 года. Мадам Кристиан Маньи. Мадам Поль Канове. Париж. Дорогая мадам Канова, имею честь сообщить вам о моем бракосочетании. Которая состоится в ближайшие дни. Пишу это письмо в уютном доме в чудесной горной местности, где я обосновалась после долгих странствий. Как вы понимаете, мне нужно было хорошенько замести следы. Мой будущий супруг замечательный парень. Он не слишком интеллигентен, зато обладает массой других достоинств. И главное, самое поразительное из них, это то, что он мне нравится. Я его люблю. Да, мадам, я впервые узнала сладость настоящей любви. Теперь весь мир кажется мне новым, а мое собственное прошлое далеким и чужим. Я отрекаюсь от него навсегда. Весной мы поедем в Париж, и я там сразу же уничтожу мое руковое завещание. Я сделаю это для вас. Вы натерпелись достаточно горя от шалости парижской девчонки по имени Беатрис. И главное, это сделаю для своего мужа. Я не хочу, чтобы его семья оказалась замешанной в скандальную историю, если я вдруг умру. Во сколько раз я вам говорила о своей неминуемой смерти. Но такое потрясение стало бы непоправимым ударом для простодушных австрийских крестьян. Можете быть спокойны. Я выполню свое обещание. У каждой комедии обязательно есть последний акт. И наше не будет исключением. Так пусть же ее финал окажется счастливым. Теперь мне осталось лишь попросить у вас прощения. Делаю это без надежды на успех. Вы вряд ли сможете простить меня. Да и сама я сознаю, что не имею права претендовать на подобную милость. Я долго вас мочила. Если вы меня возненавидели, то это в порядке вещей. Не знаю, смягчитесь ли вы, узнав, что пытка, на которую я вас обрекла, была, можно сказать, обоюдной. Она стоила мне неимоверных нечеловеческих усилий. Возможно, мной двигало тщеславное детское стремление восстановить справедливость, возможно, обида или зависть. Нетрудно найти тысячу причин. Хотя, честно говоря, сейчас я сама толком не понимаю, как меня хватило на все эти подвиги. Но сегодня мне стало ясно другое. То какого уважения заслуживаете вы, мадам? Вас нельзя не любить, и вами нельзя не восхищаться. Беда в том, что вы, как любой образец, недосягаемы, и уже в силу этого вызываете у обыкновенных смертных подспудное желание покорить или разрушить столь ослепительное совершенство, дабы избавиться от чувства собственной неполноценности. Этим летом, живя в Афинах, я однажды сидела за ужином на террасе отеля. С моего места открывалось невероятное сказочное зрелище. Внизу современный город, залитый разноцветными огнями реклам. Над ним полоса темного вечернего неба. А еще выше, на обрыве Акрополя, беломраморная громада Парфенона, словно парящего в воздухе. Этот контраст, так хорошо символизирующий не только нынешнюю Грецию, но и всю нашу западную цивилизацию, заставил меня задуматься. Античный мир, колыбель демократии, скормленный рабством. Кто теперь скажет, ценой какого разбоя и каких слез оплачен каждый камень этих величественных сооружений? А мы, глядя на них... Вспоминаем только о золотом веке искусства, о Перикле, о демократических идеалах, возникших здесь и отвергавшихся обществом в течение почти двух тысяч лет. Но шедевры остаются шедеврами. Они прекрасны, независимо от того, маячит ли за ними призрак насилия. Прекрасны и поучительны. Мадам. Я желаю вам счастья в новом году. Прошу вас, будьте поснисходительнее к слабым, глупым людишкам. Не убивайте их слишком часто. Не делайте этого хотя бы потому, что тогда я буду меньше любить вас, моя дорогая Вера. Преданная вам Беатрис. Париж, 2 февраля, 1950 год. Мадам Польканова, мадам Кристиан Маньи. Дорогая мадам Маньи, Вы были прощены еще прежде, чем попросили об этом. Я не держу на вас зла и не собираюсь мстить. Тем более, что никакая месть не принесла бы мне ни малейшей пользы. Я с радостью, хотя, увы, с опозданием, отмечаю ваш несомненный интеллектуальный рост. Что ж, видно иногда и любовь открывает людям глаза, а мне следовало быть умнее. Но оставим прошлое. Вы вели себя как истинные женщины, и с моей стороны было бы черной неблагодарностью осуждать вас за это. Примите мои наилучшие пожелания, дорогая мадам Манье. Газетное сообщение от 20 марта 1950 года. Китсбюль. Трагедия в горах. Группа лыжников в австрийском Тироле заживо погребена при сходе снежной лавины. К настоящему моменту числятся пропавшими супруги Рихтер из Китсбюэля и двое английских туристов, муж и жена, чьи фамилии сейчас уточняются и будут приведены в следующем выпуске нашей газеты. Крайне напряженная метеообстановка в горах вынудила местную администрацию временно прекратить все поисковые работы. Их возобновление станет возможным не раньше, чем завершится бурное таяние снегов. Господин Рихтер – один из известнейших альпийских проводников. Он был всеми любим, и его гибель воспринимается как национальная утрата. Имя его жены – в первом браке мадам Маньи. Уже знакома нашим читателям по прошлогодним отчетам о деле Кановы. Переписка. Париж, 24 марта 1950 года. Мадам Поль Канова, метру Шардуа Нотариусу. Высокочтимый метр. Не сочтете ли вы возможным известить меня о сроке, по истечении которого должно быть предано гласности завещанию вашей клиентки мадам Рихтер. Как вы без сомнения уже знаете, мадам Рихтер объявлена пропавшей без вести в результате недавней катастрофы в Альпах. Предусмотрены ли в подобных случаях какие-либо изменения обычной процедуры? В частности, не ошибаюсь ли я, Полагаю, что отсутствие официальных похорон препятствует публикации завещания. Заранее выражаю вам глубочайшую признательность и надеюсь, что не слишком обременила вас моей просьбой. С уважением. Париж, 25 марта 1950 год. Мэтр Шардуа, нотариус, мадам Канови. Милостивое государиня, Отвечаю на интересующий вас вопрос касательно завещания мадам Рихтер. Его публикация возможна лишь после того, как будет официально установлена смерть завещательницы, иначе говоря, после обнаружения тела. Это совершенно обязательное условие, не подлежащее отмене, независимо от того, какой срок займут поиски. Суд не может довольствоваться предположениями. Поэтому я позволю себе посоветовать вам Уважаемая госпожа, запастись терпением и подождать, пока на альпийских лугах не растает снег, а вместе с ним и неопределенность нынешней ситуации. С наилучшими пожеланиями. Париж. 18 апреля 1950 год. Мадам Канова. Кицбюэльское отделение австрийского бюро международного туризма. Уважаемые господа, вам пишет давняя поклонница неповторимой красоты тирольских пейзажей. Мне хотелось бы посетить Китсбюэль, и я надеюсь, что вы не откажете в любезности сообщить мне примерную дату, начиная с которой в этом году станут возможны далекие экскурсии в горы. Может быть, вам известны какие-либо признаки, позволяющие заранее определить срок таяния снегов? Я была бы чрезвычайно признательна за любые сведения из этой области. С благодарностью и дружеским приветом. Искренне ваше. Газетное сообщение от 29 мая 1950 года. Как передают из Кизбюэля, здесь обнаружены тела альпинистов, занесенных лавиной свыше двух месяцев назад. Найдены только трое — Чита Николсонов из Великобритании и господин Рихтер. Никаких следов госпожи Рихтер выявить до сих пор не удалось. И это тем более странно, что снег с перевалов уже практически сошел. О причинах исчезновения тела четвертой жертвы высказываются самые различные, подчас совершенно фантастические предположения. Телеграмма от 5 июля 1950 года. Китсбюэль. Завеса приоткрывается. Страшную находку сделал молодой пастух из небольшой горной деревушки. Приблизительно в 800 метрах от места весенней трагедии он обнаружил частично разложившийся труп женщины. Имеется основание полагать, что это и есть исчезнувшая госпожа Рихтер. Все началось с того, что наблюдательный юноша обратил внимание на необычное поведение птиц. Они кричали и кружились над небольшой ложбинкой в скалах. Придя туда, пастух осмотрел подозрительный участок и вскоре отыскал тело неизвестной женщины, почти целиком скрытое под грудой камней и щебня. Сейчас австрийская полиция пытается выяснить, кто и почему поспешил оказать покойной такую своеобразную услугу. Настораживает и тот факт, что куда-то исчезли все предметы, которые могли бы помочь быстрому опознанию погибшей. Останки уже переданы на судебно-медицинскую экспертизу. Исследование зубов позволяет ученым надежно устанавливать личности давно умерших людей. И загадка будет раскрыта в самом ближайшем времени. Прощальное письмо, найденное полицией 7 июля 1950 года в квартире мадам Кановы в октябре. 1939 года меня приняли на работу ассистенткой детского ортопедического отделения Московской центральной больницы. Я и сейчас, когда жить мне осталось всего несколько часов, будто наяву вижу длинные ряды коек с маленькими, изуродованными, опухшими от боли тельцами. Днем и ночью возле этих кроваток не умолкал душераздирающий концерт. Некоторые дети тихонько стонали в одеялах, а другие заходились пронзительным, внезапно обрывающимся криком. Третьи непрерывно хныкали. Остальные до такой степени обессилили, что лежали уже молча словно о чем-то задумавшись. Этих было жальче всего. Они провожали нас глазами раненых зверьков, не способных осознать, что с ними происходит. Там можно было сойти с ума. Как-то под конец дежурства я спросил нашего главврача. «А что же ваш бог?» Как он может равнодушно смотреть на весь этот ужас? Главврачом у нас был старик, начинавший еще при царизме. Очевидец революции, и диктатуры. Он никогда не сумел бы сказать, каким чудом удалось ему пережить те страшные времена. Возможно, его спасло собственное равнодушие. При этом он слой глубоко верующим и не пропускал ни одной церковной службы. Мой вопрос застал его врасплох. Доктор испытующе поглядел мне в глаза и, решив, что я достойна серьезного ответа, осторожно осмотрелся и лишь тогда сказал Вы не выдержали испытания криком ребенка и потеряли Бога. Вы вновь обретете его в цветах нашей русской весны. На какую весну он намекал? Я ее так и не дождалась. И однако мне пришлось собрать всю мою силу воли и призвать на помощь все мои принципы, чтобы заставить себя подмешать осколки стекла в порошок пилюли. Если сам Господь допускает страдания, значит, либо Он не всеблаг, либо Его попросту нет. Я уверилась в том, что детский плач мне больше не опасен, и я не должна обращать на него внимания. Все остальное... Было несложно. Быть может, я ошибалась. Тогда я попрошу заступиться за меня Казанскую Божью Матерь. Ее сын должен проявлять милосердие к тем, кто совершил грех из благих побуждений. И особенно к тем, кто остался верен в своей религии, даже если эта религия ложная. Если ангелы отвернутся от меня, может быть, меня все-таки освежит аромат неувядающей розы. Пора. Полиция будет здесь с минуты на минуту. Сейчас я сойду в гараж, запущу мотор своего Роллс-Ройса и усядусь в кабину. «Самый подходящий для меня гроб».